Ну какие же там расходы? Разве уж так консисторской братии на молитву? С циническим смешком заметил Горизонтов. На молитву можно, передам, равнодушно согласился он, даже и не взглянув хотя бы искоса на оставленную ему бумажку. Так могу быть в надежде, уже откланиваясь, в последний раз пустил коржоль в ход. лебезящий просительный тон и заискивающую улыбку. Сегодня же пустим в доклад. Удостоверил семинар уже значительно мягче. Сегодня же, а вечерком я, может быть, постараюсь и сам завернуть к вам с ответом. И протянув на сей раз уже первым свою руку, секретарь простёр любезность до того, что проводил графа даже до дверей прихожей. Только покончив с горизонтовым и выйдя от него на свежий воздух, наконец-то мог Коржоль вздохнуть облегчённой грудью. Главное сделано, можно и отдохнуть. Он взглянул на часы. Было уже без пяти минут 9. Теперь оставался один лишь смущающий вопрос о Ольге, о встрече и объяснении с ней. Но неужели ж она настолько глупа? чтобы не догадаться уйти через стеклянную дверь. Икар Жоль, размышляя об этом, всё более склонялся в пользу предположения об уходе. Оно казалось ему и естественным, и логичным, почти до полной уверенности, что он уже не застанет у себя Ольгу. Что же касается оправданий и объяснений ей своего ночного поступка, то вечер мудренее утра. Когда человеку прежде всего выспаться надо, к вечеру что-нибудь и придумаем, решил себе граф, подъезжая к воротам своего дома. Но здесь, ещё за несколько десятков шагов, он совершенно неожиданно было задачен над ним обстоятельством, которое показалось ему не только странным, но и подозрительным. У самых ворот его дома стояла кучка евреев. которые словно ожидали чего-то. Эти евреи, увидев его, как-то оживились, зашевелились, зашушукались между собой и вдруг рассыпались в разные стороны по улице, словно бы они и ничего так себе. За исключением двух человек, которые остались у ворот молча и неподвижно. Не проехать ли мимо, мелькнуло в уме Коржоля. Но почему-то вдруг стало совестно. Ещё, пожалуй, подумают канальи, что струсил. И он остановил извозчика перед воротами. Расплатясь с ним и при этом взглянув мимоходом на двух оставшихся евреев, графу показалось, что они как бы открыто следят за ним и смотрят на него чуть ли не в упор, довольно нагло, явно враждебными и злобно подозрительными взглядами. Тем не менее, показав вид, будто не удостаивает их ни малейшим вниманием, он прошёл в калитку, но и здесь новое удивление. Человек до пятнадцати евреев, преимущественно из молодёжи, явно в ожидании чего-то, частью сидели на ступенях его крыльца, частью стояли и ходили мимо окон, всё ещё закрытых ставнями. А двое молодых еврейчиков виднелись даже в саду у калитки вся эта компания при появлении каржоля вдруг всполошилась сошлась в одну кучку и перед самым крыльцом стала ему навстречу что же та однако невольно ёкнул тревожный вопрос в сердце каржоля он ощутился как бы в западне евреи у крыльца евреи у калитки ни в дом ни со двора Неужели пронюхали, канальцы?